Глава четвертая. Не мертвый город. Выехали на рассвете. Серго, как и собирался, вывел из ворот джип. Профессор махнул рукой и тихонько шепнул Буру. «Найди мою дочь». «Сделаю все, что смогу». Легонько хлопнув старика по плечу, ответил Всеволод и, пожав руку, полез на переднее сиденье. Инга и Балаган уже уселись сзади. Добирались до конечной точки недолго. Дорога, хоть и плохая, довела отряд до места расставания буквально за 20 минут. Все выбрались из машины, мужчины закурили, Инга прислушивалась. Мертвый город окружала такая же мертвая тишина. Ни зверей, ни птиц, ни шорохов. Наконец, бычки были раздавлены каблуками, все по очереди обнялись с серго, подпрыгнули, проверяя, не гремит ли снаряга. «Удачи вам», — пожелал Игорь, «нарожон не лезьте, если что, по-тихому сваливайте». «Связь, как и договаривались, каждые три часа. Если пропустите два контрольных срока, подниму беспилотник». «Хорошо», — согласился Бур, «карта у тебя есть, при связи будем давать ориентиры. Все, нам пора, а вам спокойного и тихого сидения». «А нам-то — отмахнулся бессменный водитель БТРа. «Сиди на жопе ровно да поглядывай в мониторы». «Многие, кто так думал, не дожили до победы», — усмехнулся Балаган. «Давай, брат, скоро увидимся, не щелкай клювом». Они обнялись. Серго махнул рукой, забравшись в джип, медленно поехал по лесной дороге. Всеволод внимательно посмотрел на Ингу с Балаганом. «Готовы?» Инга кивнула, а вот Дима покачал головой. И Бур прекрасно понимал, почему. Он сам был не готов, но должен. «Итак, тут до окраины всего два километра, но мы пойдем по лесу, выходя к намеченной точке входа». Я в голове, Инга в центре, балаган замыкает. Дистанция 5 метров. Погнали, народ. Бежать по осеннему лесу было легко. Листья уже пожелтели, начали облетать. Видимость существенно увеличилась. Пять километров отмахали за час, не слишком торопясь. Инга, что чувствуешь? Есть кто вокруг? Девушка покачала головой. Ничего никого. Руины от нас в километре, там тихо. Никаких признаков жизни, а вот дальше я что-то чувствую, Но что конкретно сказать не могу. Бур кивнул. Минут 10 сидели на подушке из листьев, отдыхая перед входом в бывшую столицу. Подъем, вставая, скомандовал бур. Нам надо максимум использовать светлое время. К семи начинает темнеть, значит, у нас. Он демонстративно глянул на часы. Еще 9 часов. Руины, как и говорила девушка, встретили их тишиной. Всеволод несколько минут прислушивался и понял, что совсем ничего не слышит. Складывалось ощущение, что вокруг просто выкачали все звуки. Осталось только неуловимое дыхание спутников. Обследование руин в бинокль тоже ничего не дало. «Идем вон через те руины», — указал Бург, «По на третий этаж, а там через квартиру и вниз. Благан, давай вперед, в бой не ввязывайся, если только нас обнаружат». «Там не с кем воевать», — успокоила девушка. «В радиусе километра от нас только насекомые, ни одной ясной мысли я не улавливаю». Все равно держимся на стороже, отрезал Бураков. Мы не знаем, с чем столкнемся в этом городе. Балаган первый неспешно дошел до завала и, медленно, аккуратно трогая ногой каждый обломок, стал забираться наверх. Бур все это время держал руины под прицелом. Наконец Дима, несколько раз оступившись, но устояв, с пулеметом наперевес исчез в квартире. Прошло несколько томительных минут, прежде чем в горошине наушника раздался его спокойный голос. «Все в норме, проход есть, подниметесь, прикрываю». «Инга, вперёд!» – командой Бурк. Девушка спокойно, закинув раздиратель душ за спину, начала взбираться по завалу. Через пару минут она скрылась в квартире. Всеволод дождался отчёта Амазонки, что она его прикрывает, также, не торопясь, взобрался на завал. Было бы очень неприятно сломать ногу на камнях. Инга, конечно, вылечит её в два счёта, но это сейчас совсем не нужно. Вид на руины с третьего этажа нельзя было назвать эпическим. Следом шли завал за завалом. Примерно в километре виднелась половина здания МГУ. Профессор сказал, как найти общагу его дочери. Глядя на разрушенное здание, саркастично поинтересовался Балаган. «Мы не пойдем в общагу», — ответил Бур. «Нам нужно в главное здание, там должен быть ее след». «Дальше направление укажет Инга. Главное, чтобы он там был». «Второй вариант — съемная квартира. Спаски зарабатывал достаточно, чтобы его девочка жила нормально. Но к квартире все равно идти через здание МГУ. Инга, есть кто вокруг?» Девушка покачала головой. «Да МГУ нам не о чем беспокоиться». «Тогда вперед!» — скомандовал Бург. «Порядок движения прежний, завала обходим». Шли не торопясь, внимательно вглядываясь в обломки. Изредка Инга замирала, сканируя территорию вокруг. Мужчины ее прикрывали. За час прошли километр, выйдя к сталинской высотке. Благан задрал голову вверх и тихонько присвистнул. «Умели строить!» Всеволод только кивнул, соглашаясь. Несмотря на то, что город лежал в руинах, здание на Воробьевых горах гордо возвышалось над этими кучами битого кирпича и бетона. Конечно, и для него слияние миров не прошло бесследно. Кое-где по фасаду шли трещины, обломанный шпиль воткнулся в землю, в некоторых местах зияли провалы, но все равно оно выглядело очень устойчивым. — Инга? — девушка отрицательно покачала головой. — Далековато, мне нужно внутрь. И там кто-то есть. Человек, он сейчас наблюдает за нами. Но он очень слаб. Где, милый? Третий этаж, центральная часть. Он не представляет угрозы, он нас боится. Это и плохо. Может, со страху шмальнуть. Буркнул балаган, стараясь как можно незаметнее найти позицию стрелка. Идем, не показывая виду, приказал Бур. Инга, если что-то изменится в его к нам отношении, сразу говори. Ничего не произошло. Сотню метров, отделяющие их от здания, миновали совершенно спокойно. Неизвестный по-прежнему следил за ними, но никаких активных действий не предпринимал. А вот это мне не нравится. Присаживаясь возле трупа мужчины в камуфляже, валяющуюся прямо перед самым входом на ступенях, оценил ситуацию Бург. Труп лежал тут уже давно, не меньше 10 часов. Кровь вокруг него свернулась, ее натекло много из рваных ран на спине. Такое ощущение, что кто-то не слишком большой запрыгнул ему на спину и рвал когтями и зубами. Не из москвичей, у них поголовно новый комок, а он в старой флоре. Стоя на коленях, и шаре вокруг стволом пулемета, заметил Дима. Ты на плечо посмотри, что за шеврон такой? Странный, согласился Бур. Впервые такой вижу ДНР, черно-синий, красный, двуглавый орел. Может, местные сидели в каком-нибудь секретном бункере, предположил Инга. Нет тут никаких ДНР, была имперская Московия, и все, отрезал Бур. А что у него за ствол? не поворачивая головы, спросил балаган. Сеуд перевернул тело. Стандартный АК-74М обшарпанный снаружи, но чистый, ухоженный. Магазин пустой, все до последнего патрона расстрелял. Тогда не знаю», — подвел итог Дима, — «у нас тоже никаких ДНР не было, если только это не сделано уже здесь». «Возможно, хотя мне сложно представить, чтобы кто-то здесь шил шевроны. Амалия ни про что такое не говорила». «А может, это страйкболисты какие-нибудь?» — предположила Инга. «Теоретически, возможно», — согласился с девушкой Бураков. Правда, мужику уже за сорок не похож он на любителя бегать по кустам с пневматикой». Да и пушка у него вполне настоящая. Но хватит гадать. Давайте спросим у того, кто знает ответ. «Блин, а ведь точно!» усмехнулся Дима. «Как я раньше не догнал. Ведь тот человек в здании наверняка был вместе с ним. Инга, что чуешь?» «Ничего, Дима. Только то, что тот человек очень устал и растерян. Он потерял нас и напуган. Причем, похоже, его больше всего страшит то, что он остался один». «Пойдем поговорим», — решил Всеволод. «Кстати, что по дочке профессора?» «Есть след!» — обрадовала Амазонка. Только нужно подняться на пятый этаж, там я уже дальше скажу точнее. Хорошо, но сначала давайте посмотрим на нашу находку, — решил Бур. Двери в здании были закрыты, причем их добротно заколотили, видимо, еще во время исхода людей из мертвой столицы. Все, кроме одной, с нее сорвали доски, а на дереве осталось множество следов когтей, словно кто-то рвался внутрь. Всеволод потянул дверь, но та не подалась. Бур заглянул через мутное стекло и увидел, что кто-то старательно намотал ремень от автомата на дверные ручки. Парень долго думать не стал. Двинулся силой стволом по стеклу, также несколькими ударами убрал острые осколки. Достал нож и срезал ремень. «Как думаешь, будет стрелять?» — спросил он Уинги. «Возможно. Но мне кажется, у него нет патронов, иначе бы он попытался спасти своего напарника». «В здании точно больше никого нет?» «Нет, Сева. Тут только он и крысы». «Хорошо. Благан, завяжи ремень обратно. Нам не нужны гости». Дима охотно выполнил приказ, отрезав вход от улицы. — Все пойдем? — спросил он. — Или мне постражить. Все, — кивнул Бураков. — Если что, пробиваться будет легче. Инга, веди и предупреди, если он точно решит стрелять. — Мой щит ему не пробить? — усмехнулась Амазонка. — Если что, прикроешься мной, как тогда в Степанове, когда брали сумасшедшего аббата. — Знаю, что не пробить. Я вообще не понимаю, как нам тогда свезло снять первую броню в Жукове. Ведь это был неимоверный фар, что моя граната рванула так, чтобы паломницу швырнула БТР. «Ну, не настолько уж она и неуязвима», — заметила девушка. «Сколько мы паломниц убили?» «Наш отряд 5. Первая моя, с остальными разбиралась ты, со своими раздирателями душ. Еще про двух мы слышали, что некоторым удалось их ликвидировать, садясь в оглушив светозвуковыми. Ума не приложу, как им удалось снять с них броню». За разговором поднялись на третий этаж. Жуков говорил, что город серьезно подчистили. Вернее, подчистили то, что уцелело, без мародерства, просто вынесли необходимые здания. Подобные строения с первого дня стали крепостями для выживших. И вот теперь Бур наблюдал следы проживания тут людей. Бочки, в которых еще пару месяцев назад жгли костры. На полу вонючие матрасы, какие-то коробки с вещами, грязное белье. Кое-где испачканное кровью раненых, что доставали из-под руины, сносили сюда. Короче, обычный бардак. Но здания не грабили, хотя полезного отсюда можно еще немало вытащить. Почему мародеры не закончили с ним? Словно прочитав мысли друга, спросил Дима. Всеволод пожал плечами. «Город сейчас смертельно опасен, работать им спокойно не дают». «Что-то мы пока ничего опасного не увидели», — резонно возразила Инга. Она была впервые в подобном месте и с интересом таращилась на мраморные полы, лестницы колонны, стены, отделанные деревом. Величие здания поражало простого человека, на что и рассчитывали строители, которых уже давно и на свете нет. А здание стоит, оно выстояло десятки лет на земле и выдержало перенос в другой мир. Умели предки строить. Наконец, неторопливый подъем закончился. Чем выше поднимались, тем меньше становилось следов пребывания людей. Выжившие после переноса старались держаться вместе. Здание было настолько велико, что они могли легко расположиться на первом этаже, но ну и на третьем хватало каких-то подстилок и тряпья. «Воняет дерьмом», — буркнул Балаган. «Похоже, где-то ведро со спражнениями тухнет». «Это все, что оставляет после себя человеческая цивилизация», — усмехнулся Всеволод. Мертвые города, обноски и ведра с дерьмом. «Лучше не скажешь», — хмыкнул Дима из-за спины. «Пришли», — шепнула Инга, указав на дубовую, плотно прикрытую дверь. Всеволод поднес палец к губам, после чего прошептал на ухо девушке. «Ты можешь сказать, где он?» Инга покачала головой. «Я не умею видеть сквозь стены, только ощущаю эмоции. Он не знает, что мы вошли в здание и гадает, куда мы пропали. Скорее всего, он у окна». Севолд легко потянул дверь, но та оказалась заблокированной. Человек внутри позаботился о том, чтобы его не застали врасплох. «Блин, и что делать?» — поинтересовался стоящий в полоборота балаган. Севолд пожал плечами и постучал костяшками пальцев по двери. «Мужик, мы знаем, что ты там. Не дури, мы не причиним тебе зла, если шмалять, конечно, не начнешь». Тишина продолжалась несколько минут. Севолду надоело ждать. «Короче так, мы сейчас пойдем по своим делам, а ты сиди и думай». «Когда мы закончим тут, то уйдем, и ты останешься один. Решать тебе!» — крикнул Бур, но ответа не последовало. Парень повернулся к Инге. «Он точно там?» «Там!» — подтвердила Мазонка, «Эмоции не изменились, Страх и растерянность!» «Пошли!» — наконец громко сказал Всеволод. «Захочет, выйдет, нет, но и бог с ним. Давай к следу Кати!» Он хлопнул балаганом по плечу и указал на глаза и на дверь. Никто не желал подставлять спину под пули неизвестного. Дима кивнул и стал пятиться, прикрывая стальных, не сводя ствола пулемета с двери. Дверь так и осталась закрытой. Группа поднялась на пятый этаж. Инга уверенно дошла до одного из кабинетов. Следы людей тут были почти незаметны. Мало мусора, несколько окурков на мраморном полу. Вот, пожалуй, и все. Она указала на дверь, которая, в отличие от остальных, оказалась распахнута настиж. «Ого!» – присвистнул балаган, заглянув внутрь. «Нехилая драка здесь была». Бур молча кивнул, соглашаясь. Скомканные спальники у стены, перевернутая мебель, разбитая лампа, внушительное пятно крови. Вывод напрашивался сам собой. Кому-то, похоже, прилично раскроили голову. «Инга? Погоди, мне нужно время». Бур кивнул и отошел в сторону. Дима остался в коридоре, прикрывая проход со стороны лестницы. Он ни на минуту не расслаблялся, зная, что в здании чужой с неясными намерениями. Бураков, отойдя подальше, посмотрел на часы и вышел на связь с Серго. База это разведка, как слышь? Слышь тебя, разведка, отозвался Игорь, только плохо, очень, словно ты в подвале. Странно, задумчиво бросил Бур. Короче так, пока все тихо, добрались до объекта номер один. След есть, Инга разбирается. Нашли труп мужика с калашом, с непонятной нашивкой ДНР и черно-синий красным флагом. Есть мысли? Несколько секунд стояла тишина. Никаких, наконец, ответил Серго. Что еще? Нашли живого, заперся, выходить не хочет. Если не выйдет до того, как мы тут закончим, оставим здесь. Понял тебя, разведка. У нас все тихо. Следующий сеанс по расписанию. Отбой. Отбой, база. Всеволод вернулся к кабинету и показал Диме большой палец, давая понять, что все в порядке. Заглянул к Инге. Девушка молча ходила по разгрому с закрытыми глазами и изредка брала то одну вещь, то другую, после чего клала на место и шла дальше. Прошло минут 30. История такая. Выйдя к мужчинам, начала девушку свой рассказ. Здесь были две молодые женщины, одна из них Катя, с ними четверо мужчин. Что послужило причиной конфликта, я не поняла. Между мужчинами вспыхнула драка, вернее, не совсем так, дрался один против троих. Кстати, его тело, завернутое в пластик, лежит в соседнем кабинете. Получив удар по голове, он умер. А вот девушку везли. События произошли около двух месяцев назад. Нитка обрывается? Не совсем. Пройдя по следу, я скажу точно, что за машина. Здесь были очень сильные эмоции, я даже портреты нарисую. Хотя тут нет ничего сложного. Один кавказец и два бритых молодца. Уже что-то. А почему снаружи не учуял ее след? Задал Дима, давно мучивший его, вопрос. Потому что их вывели через другой выход, пояснил Инга. Кстати, там мужик все-таки решился выйти, сидит у лестницы, караулит и очень боится, как бы мы не спустились по другой. Пойдем пообщаемся, решил Бур. Странный он. «Да в этом мире вообще мало нормального», — хохотнул Дима. «Спорим, он первым делом спросит про Ингу и эльфов?» «Даже не буду», — саркастично хмыкнул Бураков. «Это самый популярный вопрос при встрече с ней». Спустившись по лестнице, Всеволод увидел сидящую на ступенях мужчину слегка за сорок. На бритой голове уже отрос короткий ёршик. На лице отчетливо отпечатались морщины, на коленях АКМ с ПБС и оптикой. Форма странная, табачной расцветки, судя по виду, качественная. Похожую буру увидел у разведчиков в Чечне, но там было ХБ, а тут что-то вроде брезента. На рукаве шеврон с буквами ДНР, идентичный с тем, что они видели на форме покойника. Мужчина выглядел бывалым солдатом, смотрел с вызовом, изучая стоящих перед ним людей. И, конечно, его шокировал вид Инги, сразу видно, что для него подобное вновь. — Ты что, поклонец онлайновых игр про полуобнаженных эльфиек? — вместо приветствия спросил мужчина. — Вроде того, — усмехнулась в ответ Инга. Ей так часто задавали этот вопрос, что девушка уже перестала на нее реагировать. Ты не оригинален. Догадываюсь, отозвался мужчина. Всеволоду не нужен был дар Инги, чтобы понять, что страх ушел. Теперь их собеседник излучал интерес, а еще он радовался, что больше не один. Вы местные? Снова спросил он. Странный ты. Все, кто тут есть, знают, что местных нет вообще, только пустые города да вещи. Мы же пришли. Откуда ты такой безграмотный взялся? Провалился два дня назад вместе со своей группой. То есть как местных нет? А вы кто? «Два дня?» — удивлённо хором выкрикнули буры остальные. Возникла пауза. Каждый обдумывал полученную информацию. Инг повернулся бур к девушке. «Мы проморгали слияние?» Амазонка покачала головой. «Мы на себе испытали каждое слияние, оно не бывает мягким и мелким, так как содрогается вся вселенная. Похоже, он оказался здесь как-то иначе». «А вы как оказались?» — ошарашенно поинтересовался мужик. «Так, стоп», — отрезал Бураков. «Давай сначала познакомимся, потом сядем и поговорим. Мы расскажем тебе, ты нам, а там будет видно». «Когда пошли туда, где помягче. Мрамор-то холодный, тут разговор не на пять минут». Он с трудом поднялся и, прихрамывая на левую ногу, пошел к кабинету, где раньше скрывался. «Что с ногой?» — спросил Инга. «Не обращай внимания», — отмахнулся мужчина. «Она такая уже давно, еще с Боснией. А недавно застудил я ее немного, плюс контузил пару месяцев назад». Только-только в строй вернулся, а вот хромота осталась. Инга промолчала, но Всеволод уже знал, что она решила подлечить этого странного мужика, попавшего сюда не так, как остальные. «Кстати, а что такое ДНР?» — как бы невзначай спросил Дима. «В смысле?» — не врубился незнакомец. «Донецкая народная республика». «Какая?» — ошарашенно спросила Инга. «Донецкая?» — растерялся мужик. «На Украине уже два года идет гражданская война. Вы тут сколько?» «Месяца три?» – озадачился Всеволод. «Скорее всего, мы из разных миров. У нас все в порядке было. Как третья чеченская отгремела, так тихо стало. Инга, похоже, этот из четвертого мира, про который твой приятель говорил». «Нет, командир», – ответил Ингон – «он человек». «А как ты выразился, мой приятель утверждал, что четвертый мир представляют не совсем люди». Все задачи намолчали. Наконец, расположившись на двух кожаных диванах приемной, начался разговор. «Кто первый?» – спросил незнакомец. «Кстати, меня зовут Андреем Кузнецовым, позывной Ганс». «Понятно, я Всеволод, позывной Бур, это Дима, иначе Балаган, и Инга, иногда зовем ее Ведьмой или Амазонкой. А теперь давай рассказывай по порядку, как ты здесь оказался?» «Да что рассказывать?» «Вышел с группой на боевые, должны были обезвредить диверсионную группу добровольческого националистического батальона Азов. Сволочи они первостатейные, идейные украинские националисты, наемники, чрезвычайно жестокие и опасные». Мы их две недели ловили и вляпались, кто-то задел сигналку. Короче, накрыли нас минами 120-ми. их плочь разорвало сразу, точно между ними легла. Ну, мы нырнули во враг. Рвануло еще разок. Лехе бедро порвало, меня контузило. Открывая глаза, сидим посреди руин. В километре высотка это торчит. Людей нет. Мы растерялись. Леха орет, кровью истекает. Кое-как перевязали, стали думать, куда двигать. Пока решили, из руин какие-то уроды полезли, плохие уродцы. Не знаю даже, как описать, словно крысы увеличили в несколько раз. Быстро бегает как на четырех лапах, так и на двух. Прыгает метр на полтора вверх. Когти, зубы, ростом где-то мне по колено. Килограмм, наверное, двадцать весит. Первых двух свалили легко. Только их оказалось много, штук десять. Понас, как начал их из ПКМа крушить, еще троих срезал. Тут ему на голову свалилась тварюга. А вечер сумерки сгущаться начали. Почти ни хрена не видно. Она ему одним движением глотку порвала, только кровище на нас плеснуло. И скакнула куда-то в руины. Мы даже дернуться не успели. Потом настала очередь Лехи. Оглянулись, а он уже хрипит. Виталий, который на ступенях лежит, только успел тварь длинной очереди пополам разорвать. «Инга, что думаешь?» Прервав рассказ, спросил Бур. «Думаю, это одна из разновидностей гончих или просто прототип, а может другой вид. Короче, кто-то в руинах занялся работой с биологическим оружием. Рассказывайте дальше, пожалуйста», попросила она Андрея. Наконец, твари рванули от нас. Мы собрали оружие и патроны у покойников и двинули в другую сторону. Хранить ребята или вытащить тела, мы не могли. Всего метров на сто прошли, когда за руинами поднялся очень громкий писк. Долгий, такой протяжный, словно призыв. Но мы побежали, и тут из руин полезли твари, не знаю, сколько их не считал. Саша обернулся и начал их давить из пулемета. Да только не повезло ему, они шустры, на одну приходилось пол ленты тратить. Его сбили, я только слышал, как чекат от отлетело. отлетела. Мы с Мартом рванули прочь, сзади громыхнуло. Двух протокрыс, не знаю, как их еще обозвать в клочья. Сашк накрылся, а с ним и почти весь боекомплект. Он бугай был здоровенный, тащил почти все, что собрали. Мы, что есть духу, рванули, изредка грызаясь. Крысы эти за нами по руинам скакали. Их немного осталось, может быть, штук пять, но темнота уже такая стояла, что ни черта не видно, хрен повоюешь. У меня два магазина осталось, и Виталий совсем пустой. Я даже не мог ему отдать свой, поскольку у меня семерка, а у него пятерка. Короче, добежали мы сюда, и тут нас какая-то особо шустрая перехватила. Выскочила из-за обломка и сразу Марту на спину, и давай его когтями рвать. Потом засекла, что я пытаюсь ее в прицел поймать, и сразу в тьму ночную сиганула. Я с дуру ей вслед садить, растерялся, хоть и не впервые мне кровь до смерти видеть. Полмагазина в молоко, у меня всего-то осталось 47 патронов. Подхватил я Виталию, он еще живой был. Кое-как втащил по ступеням, и тут понял, что он умер. Положил его аккуратно, сбил доски с двери, они не заперты оказались. Хотел за ними вернуться. Да только не успел. Сразу штуки три твари на ступени прыгнули и ко мне на всех парах. Я и рванул внутрь, замотал ремнем ручки и стал думать, куда я попал и что делать. Они минут сорок поскреблись, в двери свалили, даже тел не тронули. Много здесь в городе таких тварей бегает? — Без понятия, — ответил Севолд, переварив эту историю. — Думаю, много, но у нас тут дело. Утром что делал? Да забрался на крышу с биноклем, пытался разглядеть людей. Пару раз видел движение, но ничего конкретного. Потом спустился пожрать, а тут вы. — Да, Ганс, попали вы по самой неболусе, — беззлобно заметил Дима. — То, что ты нам рассказал, только цветочки. Ты еще нашу историю не слышал. — Сейчас не время, — отрезал Бур. — Мы так потеряли много времени, по-светлому нам осталось всего часов семь. — А поесть? — тут же встрепенулся Балаган. — Когда еще удастся спокойно? — Черт с тобой, полчаса, не больше. «Вот и хорошо», — обрадовался Ганс. «А вы мне расскажите про то, что у вас здесь творится и кто вы такие». «Полчаса на это не хватит», — усмехнулся Бур. «Но скажу тебе фразы из анекдота про охотника-медведя. Ну, мужик, ты попал. Жрем быстро и двигаем дальше. У нас тут делов непочатый край». Все быстро заработали ложками. Кое-как все и жуя, давясь, пытались говорить с набитыми ртами. В двух словах обрисовали мир, в который попал Андрей. Рассказали про слияние, про религиозных фанатиков, пропавший Климовск. На описание путешествия времени уже не хватило, полчаса истекли очень быстро. Андрей же ошарашенно вращал глазами, пытаясь переварить полученную информацию. «И что, розыгрыш?» — не очень уверенно, скорее даже растерянно спросил он. «Типа я вам рассказал сказку, вы тоже отшутились». Он попытался встать, но колено почти не гнулось. Мужчины не успели ничего ему ответить. Инга, молчавшая все время, подошла к Андрею, присела рядом с вытянутой ногой, положила руки на место, где она определила боль. Короткая вспышка золотистого света, видимо, повреждения были не такие уж и значительные. Просто медицина не все могла, а вот Арна – все. Ганс согнул ногу, потом разогнул и ошарашенно уставился на девушку. «Как?» – только и смог выдавить он. «Не бери в голову», – улыбнулась Амазонка. «Кстати, о голове, у тебя ведь частые боли». Еще с прошлой контузией левый глаз стал хуже видеть после вчерашнего. «Поправим», — снова улыбнувшись и слегка сдавив руками виски мужчины, ответила девушка. Лечение продолжалось секунд сорок, видимо, голову ему не слабо помяло. Всеволод даже увидел тонкий ручеек пота, что скатился с алба Инги, явный признак напряжения. Но если человек решит идти с ними, то им нужен полноценный боец. «Прошла», — когда все кончилось, — растерянно сообщил Андрей. — Теперь ты убедился, что мы тебя не разыгрываем? — ехидно спросил Балаган. — Видел такие фокусы? — Таких не видел. — Можешь ей в голову выстрелить для полной убедительности? — предложил Дима. — Я верю вам, — наконец ответил Гас. Слушайте, а обратно никак нельзя? У меня там друзья, война, жена с сыном. — Не знаю, Андрей. Наш мир теперь здесь, нам некуда рваться, — немного прохладно сообщил Бур. — У тебя другой случай. Я тебя понимаю, но ничем помочь не могу. Если есть дорога туда, откуда ты пришел, то мне она неизвестна. Но я дам тебе выбор. Можешь искать ее сам, никто тебя не держит. Можешь пойти с нами и влиться в команду. А можешь подождать нас тут. Если, конечно, мы вернемся, то отвезем тебя в новую Москву. Решай, но решай быстро. У меня кончилось время. Андрей думал недолго. Взвесив все за и против, он пришел к единственному верному выводу. Я с вами только с условием. Я вольная птица. Захочу уйти, не держите. Дело твое, спокойно ответил Всеволод. Каждый сам выбирает свой путь. Сможешь найти дорогу домой, я пожму тебе руку и пожелаю счастья. Но сейчас тебе лучше быть с нами. Еще одно правило. Командую я, ты выполняешь важные вопросы, решаем вместе. Ну это нормально, согласился Андрей. Как тебя называть? Да как хочешь. Сева, бур, командир. Теперь внимание. Кое-что ты уже понял из нашего рассказа. У нас дело в Москве. Если ты решил идти с нами, то и вознаграждение получишь, как все. Это тебе финансовая мотивация. Теперь о деле. Пропадают люди, много людей, и, похоже, в руинах есть кто-то, кто превращает их в каких-то тварей. Мы должны выяснить, кто, а заодно поискать следы дочки нашего друга. След мы нашли, и сейчас Инга закончит, и мы идем в город. Ты, мужик, бывалый, ни одну войну видел, но поверь, ты не готов к тому, с чем нам придется столкнуться. Вперед не лезть, выполнять команды точно, как швейцарские часы. Инга, веди. Сначала вернулись на пятый этаж и вытащили из шкафа полуразложившийся труп молодого парня лет 25. Все быстро встал на свои места. Милицейская форма, пустая кобура. Всеволод выгнал Андрея в коридор сторожить, так как у того не было противогаза. Остальные вскрыли пленку и порылись в карманах. Парни оказался сержантом Серовым, Валентином Игоревичем. Видимо, девчонки кинулись к нему за защитой. Но тут еще не оценил реалии до конца, и его убили, чтобы не мешался. «Хранить будем?» спросил Балаган. Вроде не чужой, дочку Спасков защищал. «Нет времени», — отрезал Бур. «Роняй шкаф, сделаем ему склеп Управились за пару минут, уложили покойника обратно, скрестили руки на груди, замотали ручки скотчем, на дверце ножом были инициалы и фразу «Спи спокойно, ты до конца выполнял свой долг». Постояли, помолчали, но время гнало дальше, световой день убывал просто на глазах. Инга пошла вперед, ведя отряд маршрутом похитителей, в полной темноте по каким-то мрачным коридорам, заваленным старым хламом и неосвещенным лестницам, и через 10 минут привела их к маленькой незаметной двери. Заперто подвел итог Бур, подергав ручку и толкнув дверь. Достав из подвесной глушителя, он навернул его на пистолет и трижды выстрелил в замок, после чего добавил ногой. Дверь не шелохнулась. Заколочено. Интересно, там одна доска или две? Балаган передал свой пулемет Андрею. Держи. Какой легкий, удивился тот. Местный, пояснил Дима, сбрасывая рюкзак с лентой и доставая стограммовую шашку взрывчатки и детонатор. Хорошая машинка, почти крупнокалиберная, а стрелять можно как с ПКМа. Отдача даже меньше, правда, уход любит, но очень надежная. Так, народ, двигайте отсюда, вон, в тот кабинетик или кладовку, короче, за ту дверку. Он быстро и сноровисто сделал закладку, вмонтировал детонатор и, забежав вслед за остальными в бытовку, закрыл дверь и нажал на кнопку. В коридоре рвануло, дверь сдрогнула от ударной волны. Выглянув, балаган удовлетворенно хмыкнул. Но no проблем. Правда, еще часть стены вырвало, но ничего не поделаешь. Никак не могу нормально подобрать массу шашки, то мало, то много. У Серго классно выходит. «Ага, когда он первый раз подрывал вместо дверки сделал воронку в 4 метра», — хохотнул Бур. «Инга, давай, дальше дело за тобой». Девушка вышла наружу, закрыла глаза, несколько секунд стояла, покачиваясь, а потом пошла прямо через кусты к дороге, на которой лежал относительно целый отрезок асфальта. Наконец она остановилась и минуты три не шевелилась, потом присела, потрогав дорожное покрытие. «Что она делает?» — шептом спросил Ганс. «Без понятия», — отозвался Бур так же тихо. Не на нее смотри, по сторонам. Ты просто не привык к ее методам. Будет еще время. Если сработаемся, насмотришься. Андрей кивнул. Он и так не отвлекался от наблюдения, стоя на коленях и выцеливая угол высотки, откуда могла появиться опасность. Лишь краем глаза следил за действиями странной девушки в черном корсете, короткой юбочке и сапогах-батфортах. Надо сказать, подобное деяние приводило его в ступор. Он с трудом верил, что одежка из другого мира и может защищать от пули прочих прелестей войны. Вообще, команда ему нравилась, во всяком случае, пока что. Люди, они явно опытные, не расслаблялись даже в комнате, когда ели. Оружие всегда лежало так, чтобы схватить и открыть огонь. И сейчас вроде бы девушка заверила, что вокруг кроме них никого нет, а все равно Всеволод приказал прикрывать. Так прошло минут 10. Наконец Инга поднялась с асфальта, открыла глаза и посмотрела на Бура. Здесь была машина, Jeep Range Rover, черный номер К333АА. Девушек затолкали в багажник, после этого братки уехали. Конец истории. И где они, ты, конечно, сказать не можешь. Могу, я конкретно знала, что ищу. Слепок оказался яркий, людей переполняли эмоции. Я разобрала не все, но все нам и не нужны. Похищение произошло перед самым исходом, время еще не успело затереть следы. Братки сказали, что их ждут в Красове. Балаган быстро развернул карту. Городок небольшой, Красов местное название, Сергеич пометил его как Реутов. Это место под братвой, эдакая вольница. Понятно, оценил ситуацию Бур. Новость его не порадовала, хотя и был готов к подобному раскладу. Девчонки красивые, но без опеки. Видимо, они попросили того мента, которого потом в пакет упаковали их защитить. Но Салага не справился. Катя либо в борделе, либо в наложницах, что не лучше. Придется либо выкупать, либо воевать. Задача решалась просто, найти и забрать. Как? Неважно. Но прежде чем это делать, нужно выполнить задание Амалии, что очень важно, если в Реутове все завертится не очень хорошо, то покровительство ярой законницы будет кстати. «Что делаем?» – поинтересовался Дима. Андрей как новенький помалкивал, но прислушивался к разговору остальных. «Действуем по плану», – отрезал Бур. «Идем в город, ищем людей, выполняем задачу Амалии. Дальше по обстоятельствам. Первый пункт – место гибели группы Андрея. Ганс сможешь провести?» «Не проблема, только зачем». Мутантам оружие безнадобность, а ты у нас пустой. Нужно тебя вооружать. Кстати, тело Виталия они тоже не тронули, что странно, заметил Инга. Всевол задумался, девушка права. Почему мутанты не сожрали 80 килограммов свежего мяса? Ответа не нашлось, слишком мало информации. Понятия не имею, наконец выдал он. Ладно, пошли. Порядок движения прежний. Я головняком, Инга метров на пять сзади, за ней Андрей. Балаган, как всегда, тыловой дозор. Группа неспешно двинулась в сторону руин, но не успели пройти 20 метров, как Инга замерла и быстро выпулила. Сюда движется транспорт, в нем несколько затрудняюсь сказать, кто там, но не люди или не совсем люди. Они больше напоминают тех, кто атаковал базу Жуква. «Прячемся», — скомандовал Бур и нырнул в кусты. Остальные последовали за ним. «Ждите здесь, я должен посмотреть, что там». «Я с тобой», — попросился Андрей. Бур покачал головой и медленно тронулся в сторону угла крыла МГУ которые надежно прикрывали зеленые густые кусты. По разбитой дороге ехало нечто, вернее, не ехало, а слегка парило в полуметре от земли. Больше всего это напоминало рамную платформу размером 2х3, с несколькими креслами и лобовым обтекателем. Конструкция издавала неясный гул. За высоким бортом виднелись четыре головы. Три обычные человеческие, а вот за рулем или штурвалом этого антиграва сидело нечто с покрытой капюшоном головой, Лица видно не было, но существо ростом превосходило обычных людей примерно на полметра. Оно возвышалось над остальными. Наконец, странная платформа Гудя подрулила к ступеням главного входа в здание. Борт откинулся, наружу вывалились трое бойцов в обычной местной форме. Молча они подошли к лежащим на ступенях телу, подняли без особых усилий и закинули в заднюю часть платформы. Бур разглядел там еще четыре окровавленных тела после чего падальщики забрались внутрь, и антиграф поднялся над землей и на приличной скорости улетел к Москве. Всеволод быстро вернулся к остальным и пересказал увиденное. «Зачем им трупы моих ребят?» мрачно спросил Андрей. Было понятно, что он очень переживает. Мало того, что его группа погибла в полном составе, так еще их тела забрали какие-то странные личности, непонятно для чего. Даже похоронить не получится по-человечески. «Для этого мы сюда и пришли», спокойно ответил Балаган. Он не знал этих людей, поэтому ему было по большому счету все равно. Он знал золотое правило. Переживать по поводу всех погибших нельзя, иначе с катушек слетишь. Сев, а оружие они забрали? Бур понял, что не заметил, забрали ли они автомат Виталия. Не знаю, но сейчас глянем. А вот что это за фигура в капюшоне за два метра ростом, и что за летающая тарелка, мне очень интересно. Оружия нет, глядя на ступени, констатировал очевидный факт Дима. Плохо, согласился с ним Всеволод. Ганс почти пустой, и на минуту нормального боя не хватит, а у нас только легкие стволы запасные. Ладно, нечего тут стоять, посмотрим, что там в городе, может, они не все забрали. Отряд быстро пошел вслед улетевшей платформе. Места гибели бойцов обнаружились легко. Кровища гильз моря, а вот оружия не осталось, только разбитый осколками гранат и пулемет валялся на куче кирпича. Но из него предусмотрительно вытащили ленту. Неудачно получилось, подвел итог Бураков. Что делать будем? Может, Игорь вызвать, предложил Инга. И еще 4 часа потерять, выгнув дугой бровь, спросил Дима. Проще тогда уйти обратно, и сунуться в Москву с другой стороны. Здесь нам больше делать нечего, но день, а то и больше будет потерян. Всевол задумался. Уйти было бы логично, тащить с собой бойца без оружия просто глупо, но все решили за них. Неожиданно взгляд Амазонки расфокусировался, она с минуту стояла и смотрела в пустоту, потом обеспокоенно заговорила: Сюда идут много. Кто-где, мгновенно среагировал в Как те примитивные из Новой Москвы? Везде нас окружают их около двадцати. Сколько у нас времени? встрял в диалог Андрей. Минуты, ответил Инга. Я засекла их только потому, что они оказались очень близко. Мне кажется, кто-то прикрывает их каким-то полем, я с трудом смогла определить их местонахождение. Всеволок огляделся. Хуже места для обоя представить тяжело. Длинные улицы в обломках зданий, справа 10-метровый завал из бетона, слева 5-метровый. Балаган тоже прикидывал, где дать бой. «Черт!» — в сердцах выкрикнул он. «Вляпались! Они посадят на завалы по паре снайперов и зажмут нас на улице». «Может, прорвемся?» — предположил Ганс. «Ты не понимаешь, с чем имеешь дело», — горько заметил Бур. «Они что-то типа зомби налетели на отдел патрульной службы в Новой Москве. Им пули в корпус, как мертвому припарка. Гарантированно свалить их можно только выстрелом в голову. При этом они вполне себе живчики. Бегают, прыгают, стреляют». Мы вляпались, причем жестко. Инга, милая, напрягись, нам нужен проход. Девушка закрыла глаза, ее трясло от напряжения, подкатила ручьем, она делала все, что могла. Наконец Амазонка очнулась. Дальше по улице дыра в завале, маленькая, не больше метра, но пролезть можно. Оттуда есть еще выход? Требовал подробности Бур. Если нас зажмут, хана, сколько мы там просидим? А на улице вообще без шансов, заметил Андрей. Время уходит, решай, командир. Туда скомандовал Всеволод и первым понесся в указанном девушкой направлении. В крайнем случае придет Серго на броне и деблокирует нас. Они не успели. Неприцельная очередь прошла у них над головами, заставив всех рухнуть на асфальт. Только Инга осталась стоять в полный рост. Она вскинула свою энергетическую винтовку и, спокойно прицелившись, выстрелила в противника, который оседлал левый завал метров сорока от них. Вот только голубая вспышка из ствола бьет зомби прямо в грудь и ничего не происходит. То, что превращало обычного человека в плохо прожаренное мясо, то, что пробивало силовые щиты паломниц, совершенно не навредило сидящему на завалах существу. Всеволод прекрасно помнил, что Инга рассказывал о своем оружии. Со слов божества инквизиторов, тот вырывал энергию из тела, короче, выжигал душу. Но эти бойцы уже мертвые, раздиратель душ на них не работал. Как ни странно, выручил Андрей. Он быстрее всех понял, что план не сработал. Только у него на оружии была установлена оптика. Скинув к плечу автомат, он несколько секунд целился, после чего хладнокровно вкатил три пули в шею и в голову противнику. Тело завалилось вперед и рухнуло вниз. Ганс уже хотел рвануться за трофейным автоматом и разгрузкой покойника, но окрик в остановил достановил его. «Жить надоело. Давай наверх», — скомандовал Бур. «Вон Тадера, нужно успеть. У нас оказалось не три бойца, а два. Ингу как щит используем. Вперед!» Все принялись карабкаться на завал. Тот был крутым, камни постоянно летели из-под ног. Всеволод за минуту ободрал руки в кровь об стекла. Дима едва не сорвался. Ганс успел ухватить его за руку, когда тот начал сползать вниз. Они почти успели. Андрей уже полез в узкий зал. Инга прикрывала дыру своим телом и щитом. Балаган и бур, пользуясь ей как укрытием, огрызались короткими очередями. На улице стало людно. Со стороны Москвы бежали человек семь. Вдвое больше шло от здания МГУ. «Тут завал. Всем нам не разместиться», — раздался из дыры голос Андрея. Туннель метр три, два метра внутри квартиры. Дальше плита обрушилась. Короче, если туда забьемся, нам конец. «Сиди, не высовывайся», — приказал Бур. «Инга, извини, милая, но ты будешь у нас передним щитом. Не стреляй, все равно твое оружие бесполезно. Балаган, спина к спине, ты давишь справа, я слева». Автоматная очередь угодила Всеволоду точно в грудь. Но если бы не замечательный местный броник, который погасил своим чудо-гелем скорость трех пуль, то он бы сейчас уже остывал. Это кто ж такой меткий, окрысился бур ще обидчика. Еще одна очередь прошла чуть выше. В метрах в восьмидесяти за куском стены устроился пулеметчик, а рядом с ним автоматчик с оптикой. Похоже, этот Чинганчгук в него и попал. Севолод поднял автомат, выбирая угол и потянул за спуск подствольника. Местные гранатки были ничета слабеньким вогом. Эти штуки могли при должной сноровке стрелка пробивать некоторую легкобронированную технику. С хлопком улетела граната, легла чуть дальше, чем Бур рассчитывал, но тоже неплохо, оторвав автоматчику ногу и размозжив голову пулеметчику. Правда, автоматчик потери конечности не заметил, продолжая стрелять, но взрывом его слегка сдвинуло, и с третьей очереди Бур все-таки прострелил ему башку. — Дима, тебя что? — Минус один. Эти ребята не хотят дохнуть. Один перебегал, я ему в бочину очередь садил, его насквозь прошило. Толку ноль. — У меня два. Инга стояла в полный рост, прикрывая остальных. Пули красиво сгорали и рикошетили от энергетического щита. Девушка уже давно закинула бесполезный раздиратель душ за спину. Ведь хотела взять автомат, но подумала, что незачем лишнюю тяжесть тащить. Она увидела, как на гребне появился еще один стрелок со снайперской винтовкой. Похоже, с винторезом. Во всяком случае, ствол у него был очень толстым. Инга сосредоточилась на снайпере. До него чуть больше 50 метров. Если бы у нее было оружие, она бы его сняла без вопросов. А если... Подумала девушка и, поймав взгляд стрелка, попробовала прочесть его чувства и эмоции. Ни ненависти, ни страха, ничего. Это был не человек. Она прекрасно видела, как он нажал на спусковой крючок. Ствол винтовки слегка подбросило, пуля сгорела в силовом поле. Девушка попыталась залезть в его голову еще глубже, и, как ни странно, ей это удалось. Она увидела единственную мысль существа, недавно еще бывшего человеком. Приказано уничтожить. Кем? Почему? Для стрелка все это было неважно, главное — выполнить приказ. И тут Инга заметила брешь. Зомби направили на них, кто-то указал объект. А если сместить объект? Учитывая, что существо примитивное, даже собака умнее, то Инге просто не составило труда перехватить управление. Она взглянула на мир глазами снайпера. Дальше — выбрать новую мишень, прицелиться и прострелить голову бывшего напарника, который засел метрах в пятнадцати прямо на дороге. Пуля развратила затылок. «Следующий!» — подбодрила себя девушка. Контроль давался ей с трудом, а исполнение забирало силы, но нужно действовать. Она не могла воевать самостоятельно, зато могла приказать сражаться за себя другому. За две минуты девушка уничтожила еще троих. Вот теперь кукловод понял, что что-то не так. Инга видела, как он пытается найти потерянную единицу. Она потянулась к нему, и ее заметили. И не просто заметили, по ней так двинули, что девушку сначала вышибло из сознания стрелка, а потом и из собственного. Все потемнело, и Инга провалилась в забытье. Бур видел, как у девушки подкосились ноги, она завалилась прямо на него. Всеволод успел ее подхватить. Огневая мощь отряда упала сразу вдвое. Благан, лишившись щита, мгновенно схлопотал пулю в ногу. Выручил Ганс. Высунувшись из лаза, он двумя точными выстрелами снял снайпера с завала напротив. А потом еще одного метра в 150, тот удобно устроился за уцелевшей стеной с какой-то оптикой и вел прицельный огонь. Это дало необходимое Время. Дима успел затянуть на бедре жгут и начал снова давить огнем, матерясь сквозь зубы. А Буру, уложив Ингу, стал работать по укрывшимся целям. Огневая мощь противника упала. Хоть это были относительно разумные зомби, но они лупили длинными очередями, и, похоже, боезапас нападавших подошел к концу. В пользу этой теории говорило то, что сразу трое из них поднялись в полный рост и побежали к ним, молча, без крика, сжимая в руках оружие, но автоматы молчали. Бур хладнокровно прицелился одиночными свалил всех троих, истратив чуть больше десятка патронов. А через минуту стрельба стихла, враг отступил. Севолод видел, как последние шестеро бойцов скрылись за завалами. На поле боя опустилась тишина. «Охренеть!» — заявил Андрей, выбравшись из лаза в грязном и порванном камуфляже. «Это что такое?» «Мы знаем чуть больше тебя», — сквозь зубы прошипел Дима, изучая прошитую насквозь ногу и вкалывая в себе местное обезболивающее. Распоров штанин, намокшую от крови, он стал накладывать повязку. «Мы тебе вкратце рассказали, зачем пришли в Москву, так вот это были те, кого мы должны поискать», — пояснил Бур. Сам он, склонившись, пытался определить, что произошло с Ингой. Девушка лежала на камнях, пульс у нее прощупывался, глаза широко распахнуты, но совершенно не реагировали на раздражители. «Что с ней?» — подал голос благан. После введения блокады боль отступила, но Всеволод знал, что нужно заняться его ногой как можно быстрее. «Андрей, давай снесем ее вниз, нам нужно найти убежище. Дима, двигаться можешь?» «Могу, только недолго. Блокада хорошая, но о наступлении речи быть не может. Через пару часов я стану обузой». «Понял, друг. Ничего, вот оклемается Инга, и подлечим мы твою ходулю». Вдвоем с Гансом они спустили девушку на дорогу. Всеволод знал по опыту, что на Ингу не действуют никакие препараты, которые вводит не она. Ее эльфийская броня заботилась о своей хозяйке лучше любого телохранителя и пока та жива, она будет защищать ее до последнего вздоха. Ганс, не стой столбом, пошарь по трупам, поищи патроны и оружие для себя. Тот кивнул и стал молча обходить поле боя. «Как она?» – спросил Балаган. «Без понятия», – озабоченно бросил Бур. «Дышит пульс слабый. Похоже, она хотела нам помочь и пошаманить, но, видимо, перенапряглась». «Кстати, ей вроде удалось», – заметил Дима. «Я видел, как умерли двое, в которых я в тот момент не стрелял. Но вляпались мы, конечно, по полной, надо уходить». Бур кивнул. Осталось только решить, возвращаться в лагерь к Сергой-профессору или искать укрытие в Москве. Об этом он и спросил Диму. До лагеря далеко. Можно, конечно, вызвать Серго, пусть нас подберет, сами не дойдем. Но можно попробовать вернуться к МГУ. Университет сразу отпадает. Противник знает о нем. Похоже, именно там нас и засекли. Мы не сможем его оборонять полноценно, слишком большой объект. Предлагаю вернуться на окраину, к тому завалу, через который мы прошли в город. Севал достал карту, сделанную с помощью летуна накануне. Быстро нашел место, где они были сейчас и куда им надо. Тут недалеко. 200 метров по улице, потом направо еще столько же, и мы почти цели. Тогда идем. Там нас зажать будет нереально. Ага, вот только до зеленки, почти сотни метров без малейшего укрытия. Без инги нас там положат за несколько минут, как в тире. Ладно, надо двигаться. Кстати, как тебе наш новый боец? Мужик. Балаган сжал руку в кулак, оттопырив большой палец. Не дергался, не паниковал, поддержал, когда нужно. Короче, грамотный боец. Сразу видно, не трепло типа Саши из Хаврова, что ходил и хвалился, как он в одиночку банду мародеров перебил одним ножом. Всеволод улыбнулся. Он помнил двухметрового шкафа, который похвалялся своими подвигами. Серго, уже прилично пьяный, наверняка видящий восемь пальцев вместо двух, за минуту уронил бугая, после чего предложил на ножах, если тому вот так сподручно когда тот замотал головой и гремитнул нож и вогнал его в пол между ногами сидящего противника в сантиметре от яиц. Видимо, пьяный невысокий Серго был так страшен, что бугай обделался и бежал с позором, а на следующий день ушел с попутным караваном, поскольку жизни бы ему в анклаве не было. «Дофига оружия, а вот патронов не слишком», — подтащив найденный арсенал, сообщил Андрей. «Стволы брать не стал, все равно не унесем. Я насчитал 13 трупов. Хорошо поработали». Ганс не поленился и забрался на завал, где уложил стрелка. Его добычей стал рюкзак и винторез. Также он притащил печенек, к нему два короба и собрал всю семерку для своего автомата. К винторезу всего три магазина, провел он инвентаризацию. К пулемету две ленты по сотне, еще одна заправлена, но в ней меньше половины. С АКМС чуть лучше, шесть полных магазинов. «Не надорвешься?» – поинтересовался Балаган, глядя на это богатство. «В зубах по волоку». Во всяком случае, я по воинской специальности снайпер. Звезд с неба не хватаю, но из этой штучки с первого раза в голову попаду метров с двухсот. А на войне приходилось и за пулеметчика и гранатометчика работать. «Тогда волоки», — разрешил Бур. «Нам с тобой нести Ингу. Дима ранен. Хорошо, если его тащить не придется. Пока он на ногах будет прикрывать нас. Пора трогаться, мы и так тут задержались. Если они вернутся, нас точно положат». Всеволод достал из рюкзака армейские брезентовые носилки местного производства. Надо сказать, очень удобная штука. Чтобы новый знакомец не сложился под весом, ему еще три ствола тащить. Всеволоду пришлось забрать у него винторез и закинуть его за спину. Собрав специальный каркас из коротких трубок и прикрепив спецремни, вдвоем переложили ингу на брезент. Затем Бур захлестнул плечо специальной петлей. Андрей, внимательно наблюдавший за ним, поступил точно так же. Потом немного подрегулировал крепление ремня, и девушка теперь висела между ними, как в гамаке. «А что, удобная конструкция», — заметил Ганс, — «и даже не слишком тяжело». «Это сейчас», — заметил Бур, — «а нам так километр идти. Инга хоть и выглядит стройной, далеко не пушинка». Двигались не торопясь. Без Инги, которая работала как детектор на опасность, риск влететь в засаду стал гораздо больше. Балаган, слегка приволакивая ногу, ушел метров на двадцать вперед. Севлот не выпускал из рук автомат. Благодаря конструкции носилок он был способен принять встречный бой. Андрей же, закинув пулемет за спину, вооружился своим калашом. На мертвый город медленно опускался вечер. О том, что сегодня будет эвакуация, речи не шло. Наконец они добрались до того самого дома, где входили в Москву. И осталось забраться на третий этаж, и можно передохнуть. Если все Олты Андрей просто устали, то балаган с каждым шагом сдавал. Белый некогда бинт, видневшийся в разрезе штанов, насквозь промок от крови. А вот лицо Димы приобрело оттенок мела. Крупные капли пота стекали с олба, оставляя грязные дорожки на щеках. Взобравшись по обломкам, опустив на пол носилки, рухнули кто где стоял. Состояние Инги за эти 40 минут осталось неизменным. Отдышавшись, Бур отошел от девушки, присел рядом с балаганом, который прислонился к стене, вытянув ноги. «Ганс, давай в дозор. Особое внимание в сторону города. Если кого увидишь, не пали сразу, нам сейчас бой не нужен, только в случае обнаружения». «Понял, командир». Отозвался тот и, положив пулемет рядом с носилками, взяв на изготовку автомат, пошел к пролому, выходящему на город. Все достал нож и срезал бин, самый обычный кусок марли. Благан его использовал на первое время. Пуля прошил в бедро, но не задела кости. Нормально все будет, доставая из рюкзака уже местную аптечку, подбодрил друга бур. Стянув с демо штаны, он принялся обрабатывать рану. Местные знали ток в полевой медицине. Инга далеко не сразу научилась лечить, один раз ранили Серго, к счастью, легко, пуля прошла мякоть на бицепсе. Второй раз уже зацепила валерьяна, два дня тот валялся в бреду в полуразвалившемся цехе какого-то завода. Но местные медикаменты сделали свое дело, и связист встал на ноги за неделю. Вот и сейчас Всеволод очистил рану, наложил специальные тампоны, пропитанные составом на 100% останавливающими кровь и ускоряющим заживление после чего уже нормально обмотал специальным армейским бинтом, чем-то напоминающим скотч. «Вколоть блокаду или потерпишь?» «Пока нормально. Если не натружать, так что посижу, если ты не против». «Как Инга», бросив взгляд за спину Буру, поинтересовался Дима. «Без изменений. Я не знаю, что делать», — слегка подавленно признался Всеволод. «А ты подумай. Кстати, надо бы огонь развести, померзнем ночью». Тут есть комната без окон, большая такая кладовка. Можно там расположиться, чтобы себя не выдать. Я ведь правильно понял, Серго, ты в ночь не погонишь? Конечно, не погоню. Всеволод посмотрел на циферблат. До сеанса связи еще два часа. Нужно успеть обустроиться. Пойду осмотрюсь и дров поищу. С деревом проблем не возникло. Кто-то уже стащил в комнатку немало разломанной мебели. Под очаг даже приспособили что-то вроде обрезанной бочки. Там даже была лежанка из матраса. Скорее всего, кто-то жил здесь в первые дни после катастроф, а потом люди отсюда ушли. Может, в МГУ, а может, как Сергеич, на какую-нибудь ферму. Бур перенес на матрас Ингу и подобрал на улице каких-то тряпок, из которых сделали жак для Димы. Разожгли несильный огонь, доели остатки сухого пайка. Всеволод сменил Андрея, чтобы тот смог обогреться и поесть спокойно. К тому времени на Москву опустилась тьма. Первая вылазка в город оказалась очень неудачной. Хотя одну задачу они выполнили, предварительное расследование по поводу Екатерины Александровны Спасской было завершено.